76. Кевин Штур впервые за долгую службу нес под брюхом своего коршу на тяжелую ракету «Руннер». Она очень отягощала управление машиной, и потому их прикрывали фроги на пару с лифтингами, не обремененные такой ношей. Его же задачей было не потерять ракету раньше времени, как, впрочем, и остальных пилотов-штурмовиков. Кроме всего прочего, их сопровождали минные заградители с торпедоносцами, и из всего этого Кевин сделал вывод, что дела у них совсем хреновые, раз решили использовать сверхдорогое оружие, да еще в таком количестве. Но дороговизна означала также, что без крупных жертв сегодня не обойдется. «Тяжело идем, командир, в случае чего не отобьемся. А ты что хотел, Стив?» «Но для этого нас сопровождает больше сотни истребителей и машин фронтового прикрытия, да еще половина коршунов без нагрузки». «Одно хорошо, что здесь этих бычков столько, сколько и должно быть». «А сколько их должно быть?» — спросил лейтенант Николай Мерсьев, который до этого и был пилотом так называемого бычка. «Не больше сорока процентов», — ответил Стив Олуш. «Но к тебе это больше не относится. Теперь ты штурмовик». «И на том спасибо». «Прекратили разговоры, к нам гости приготовились». «А нам-то что готовится?» — спросил капитан. «Нас должны прикрыть на всякий пожарный». Заметив приближение вражеской авиации, айманы выпустили свою из-под раненого авианосца. Им навстречу отправились федеральные минеры и истебители. Фроги с пустыми штурмовиками продолжали опекать самолеты, несущие торпеды. Все действия были уже настолько всем знакомы, что даже не хотелось за этим наблюдать. На нужной дистанции минеры выпустили мины, и они, развернувшись в частые сети, пошли навстречу противнику. Хуриусы и бейсты с редкими потерями прошли сквозь сети и продолжили преследование своей цели, но встретились с лифтингами. Завязалась отчаянная драка, но истребители даже при всем желании могли взять на себя все вражеские машины, и больше половины продолжили движение к загруженным штурмовикам. Командир, у нас две проблемы. Первая — это бейсты на хвосте. На фроге у меня не слишком большие надежды, а вторая — крейсер прямо по курсу. Сейчас разберемся. Так, фроги уже пошли нас закрывать. Торпедоносцы... Как слышите меня? Что у тебя, Коршун? Крейсер прямо по курсу. Вам придётся сбить его, иначе нам не пройти. Но у нас приказ цель и с минцы. Вам не пройти мимо крейсера, вы слишком медлительный. Но у нас приказ. Плевать на приказы. Сейчас я командир, и я вам приказываю сбить этот грёбаный крейсер. Есть, сэр. Три торпедоносца, пошли вперёд на максимальной для себя скорости. Крейсер выстрелил широков фокусированным лазером, захватил свой луч две машины. Они беспомощно закрутились на несколько секунд, выровняли свой полёт и продолжили движение, как ни в чём не бывало. Резервную систему включили, по команде рокапитан Оллуф. У них ещё две осталось, но торпедоносцам пользоваться ими не пришлось. Они сгрузили свой боекомплект и пошли назад, сделав своё дело. Шесть торпед-раннеров начали свой затяжной разбег. Сначала они двигались по прямой, набирая скорость. Их заметили стрелки зенитного орудия, но было ещё слишком далеко, а вот расчёту лазерного Орудие повезло больше, и одна торпеда сошлась с дистанцией. Зато остальные вошли в режим рваного полета, и теперь уже лазером было не под силу в них попасть, даже широким фокусом. Плотность огня росла по мере приближения торпед к крейсеру. Зенитчики, сосредоточив все свое внимание только на одной торпеде, поставили в нее такую лавину огня, что ей просто некуда было уходить, и она взорвалась в ослепительной вспышке. Остальные четыре торпеды продолжили свое стремительное движение, все время увеличивая скорость. Но наслобачившись, зенитчики с крейсера сбили еще два руннера, а вот оставшиеся, войдя в мертвую зону, попали в цель. И крейсер, полыхнув сдвоенным огнем подбитого двигателя и пробитого корпуса, стал по инерции разворачиваться, пропуская под собой штурмовики, которые уже нагоняли вражеские истебители. «Класс! Я такое только в учебных фильмах видел», — признался капитан Олуш. «Ничего, Стив, сейчас тебе самому предстоит произвести пуск». «Очень на это надеюсь, но боюсь нам не успеть. Бейсты буквально за пятки кусают». Парарвавшихся через третьий заслон Коршину было очень мало, всего 20 против 40. Но эти 40 несли слишком тяжёлые ноши, чтобы одолеть противника даже с двойным перевесом в соотношении сил. Мегоняющие байсты уже сделали пробные пуски ракет, правда, от них пока удалось увернуться. Но что будет, когда истребители подойдут поближе? Кевин быстро соображал. Сбросить вхолостую и даже два десятка торпед он не имел права, а до цели было ещё слишком далеко. Но одна бредовая идея всё же пробилась сквозь хаотически метавшиеся мысли. От предшествующего решения Кевин отказался, но не придумал ничего лучшего, вернулся к нему. "Слушайте меня", сказал майор Штур. "Это покажется вам самой шизоидной мыслью, какую вы когда-либо слышали, но другого пути у нас просто нет". Командир не тяни, попросил один из пилотов. "Гори, какая мысль тебя осенила?" Короче, запускаем двигатели торпед и летим вместе с ними в однойцепке ровно 40 секунд, пока работают их основные двигатели, плюс ко всему, сами включаем форсаж. Кевин, это действительно самая бредовая мысль, которую я когда-либо слышал, но чёрт возьми, я согласен, сказал Олуш. А вы, ребята, что скажете? Согласен, командир. Так, допуск. Коршунов включил ли форсаж и запустили двигатели торпед, не выпускай их из захвата. Самолеты словно сдергивались с места один за другим, устремляясь вперед, сразу увеличивая свою скорость в полтора раза и обеспечивая тем самым стабильный отрыв от своих преследователей. Увидев, какую скорость развили штурмовики, за дело взялись зенитчики с ближайшего эсминца, который решил проблему с креном и теперь снова начинал разворачиваться в боевое положение. А дальний эсминец уже отстреливал тестовые пристрелочные снаряды, чтобы потом дать прицельный залп с высокой степенью поражения. на сороковой секунде коршуны отделились от торпед и те пошли своим курсом. Половина в первой, ещё половина во второй исминцы. Зеннички оставили в покое лётчиков и пришли за руноры. Сами штурмовики уходили в атмосферу планеты, надеясь там спрятаться от возмездия. Да, Кевин, такого ещё не было в истории торпедирования. Это запишут учебники по боевой тактике. Ладно, трепаться, сказал майор, но он был явно польщён. Точно тебе говорю, Запишут что-то вроде «торпедирование штура» или «пуск по штуру». Вход штурмовиков в атмосферу заглушил хвалебные дюфирамбы в адрес майора. Через час полета в атмосфере они вынырнули в космос над другим полушарием и стали искать свой авианосец «Трое».